Глава 35. Наверное, Робин не смогла бы точно описать свои ощущения от следующего сеанса с Кэти. Та предстала перед ней уже не просто ребенком с психологической травмой, а свидетельницей, чудом оставшейся в живых и способной пролить свет на серию жестоких убийств. Узнав от копов об ужасающих преступлениях, при которых присутствовала девочка, И, увидев фотографии, Робин не находила себе места от тревоги, что продемонстрирует ей на сей раз. Поэтому она и не ожидала, что так обрадуется при виде стоящей на пороге Кэти с уже привычной коробкой из-под в руках. Девочка внимательно изучала Робин широко распахнутыми глазами, и на ее губах играла слабая улыбка. — Вернусь через час, — слегка отрешенно сказала Клэр. «Да — Да-да, не переживай ответила Робин. Кэти вручила ей коробку и напоследок обняла мать. Клар села в машину, а Робин провела девочку в игровую комнату. Как всегда, та сперва подошла к столику, нанесла на лист красную краску и размазала ее ладонями. — Красная краска теперь на твоих ладошках, — прокомментировала Робин, встав за спиной у Кэти. — Только ты решаешь, как ее использовать. Кэти, наконец, завершила обычную процедуру и выпрямилась за столиком. «Сейчас направится к раковине». Как ни странно, девочка осталась на месте и осторожно коснулась ее руки, оставив алый мазок. «Теперь мои пальцы в краске», — продолжил Робин и незаметно отвела кисть чуть в сторону, чтобы не испачкать одежду. «Краска была на водной основе, такая легко отстирывается». Однако Робин слишком любила свои брючки и рисковать не желала. Кэти вдруг крепко сжала липкой ручонкой ее ладонь и потянула к закрашенному листу. — Хочешь, чтобы я тоже потрогала краску? — девочка кивнула. И в ее глазах блеснула тревога, видимо, приготовилась испытать разочарование. Робин встала на колени и положила обе руки на бумагу. Сделала пару круговых движений, подражая Кэти. Конечно, ее кисти были куда больше, и пространства для маневра почти не оставалось. Вот и мои руки испачкались. Пару минут она размазывала краску, и в этом было нечто завораживающее. Для Кэти красный цвет явно символизировал кровь. А значит, Робин фактически погрузил ладони в кровавую лужу, Ее передернуло, однако, несмотря на настоятельное желание, отдергивать она руки не стала. Наконец девочка обхватила кисть робин и потянула вверх. Лист прилип, пришлось его отклеивать. — Липкая у нас с тобой краска! — Кэти улыбнулась и переплела свои пальчики с пальцами Робин. Несколько секунд они стояли, поглядывая друг на друга, а потом Кэти потащила ее в туалет и пустила воду. «Теперь липкую краску можно смыть», — согласилась Робин. Она хотела уступить очередь Кэти, однако та подвела ей руку под кран и лишь затем сама подставила ладошки под струю. Они вместе смывали краску, причем Кэти справилась быстрее и даже помогла Робин отчистить самые трудные места. Стоять перед маленькой раковиной вдвоем оказалось не слишком удобно, И Робин случайно обрызгал их обоих теплой водой. Кэти лишь захихикала, а за ней, удивившись внезапному приступу беззаботного веселья, засмеялся Робин. Закончив водные процедуры, она вручила девочке пилку для ногтей. Та вычистила остатки краски, потом бросила взгляд на Робин. — Хочешь мне помочь? Или я сама? — Кэти кивнула и взяла пилочку на изготовку. Робин развела пальцы и вытянула руку. Девочка осторожно вычистила краску из-под ее ногтей и снова тепло улыбнулась. Робин убрала пилку в шкафчик, и они вышли из туалета. Оказавшись в игровой комнате, Кэти снова взяла ее за руку и подвела к полкам. Передала Робин фигурки девочки и чудо-женщины, а себе взяла кондитера. Подчиняясь молчаливым указаниям, Робин поместила игрушки в домик, девочку в детскую комнату. «Чудо-женщину» в гостиную. Женщину с тортом Кэти тоже заселила в детскую и выжидающе посмотрела на Робин. Та попыталась догадаться, чего от нее ждут. Пойти взять Джокера? Пожалуй, не стоит. В итоге она посадила девочку на крошечную раскачивающуюся лошадку и объяснила. Девочка решила покататься. Кэти легонько подтолкнула лошадку, радостно улыбнулась, когда та плавно закачалась, и, схватив чудо-женщину, перенесла ее в кухню. Высокая женщина решила приготовить обед. Наверное, ей потребуются горошек и морковь. Кэти выразительно помотала головой. Нет, игрушки такое блюдо не любят, значит, она сделает пасту. Кэти заулыбалась и вручила Робин «Чудо-женщину». Пришлось разыграть пантомиму, проделав воображаемые процедуры, сопровождающие готовку. «Чудо-женщина» направилась к шкафам за макаронами, налила воды в крошечную кастрюльку и поставила ее на огонь. Робин позволила себе получить удовольствие от детской игры, совсем как в далеком прошлом. А ведь могла бы теперь... Наслаждаться ею в качестве матери, а не профессионального психолога. Она не забывала о методе вербального отражения, проговаривая свои манипуляции и действия Кэти, игравшей с другими фигурками. Маленькая счастливая семья, живущая в прекрасном домике. Робин заметила, что Кэти нет-нет да посматривает на полку. Ясно, что ее беспокоит. В той стороне комнаты затаился убийца. Кэти уложила девочку в кроватку. Женщину-кондитера посадила рядом. Затем пересекла комнату и забрала с полки Джокера. На сей раз помощь Робин ей не потребовалась. Эта часть игры принадлежала лишь Кэти. Радость с ее лица пропала. Подойдя к домику, она запихнула Джокера в гостиную и усадила на диван перед пластмассовым телевизором. «Логово убийцы!» Злой клоун устроился у телевизора. «Не хочешь снова отправить его в тюрьму?» Похоже, Катя ее не слышала. Обернувшись к коробке для обуви, она откинула крышку и порылась внутри. Вытащила емкость, которую Робин сперва приняла за новый контейнер для пластилина, Однако, присмотревшись, обнаружила, что та наполнена отвратительной слезью. Кэти решительно вылила содержимое контейнера в миниатюрную ванну в домике. — О, Господи! — Робин откашлялась. Это... — ее прервал громкий стук в дверь. Девочка испуганно подскочила, уронив пустой контейнер, и, прижавшись к Робин и дрожа всем телом, обняла ее за талию. — Ничего не случилось, Катя... «Кто-то стучит в дверь только всего». Залился трелью дверной звонок. Затем вновь раздался стук. В соседней комнате залаял Мэнни. «Пойду, посмотрю, кто там». Робин пожала плечами. «Хорошо? А ты пока посиди здесь». Девочка отчаянно замотала головой. «Кэти, в игровой комнате тебе никто не причинит вреда. Я просто открою дверь и велю этому человеку уйти». Кэти ни в какую не желала ее отпускать. «Меня не будет ровно минуту. А потом мы начнем игру заново. Хочешь заняться мыльными пузырями, пока ждешь?» Помедлив, девочка едва заметно кивнула. Робин достал из шкафа новую бутылочку с мыльной пеной. «Вот, держи. Посмотрим, удастся ли тебе выпустить больше двадцати пузырей». Кэти дунула в трубочку, И Робин, пройдя через кабинет, прикрыла за собой дверь. Новый звонок. Мэнни сердит лайлу входа. Робин глянула в глазок, раздраженно щелкнула замком и недоуменно сказала. — Пит, мы еще не закончили. Отец Кэти стоял с раскрасневшимся лицом. — Нет, закончили, — тяжело дыша выпалил он. — Дочь, иди сюда, мы уходим. Мэнни глухо заворчал, и Пит сделал шаг назад. — Кэти! — Пит! «Ты напугаешь ребенка!» — мягко упрекнула его Робин. «Если хочешь забрать дочь пораньше, ради бога, то только давай пообщаемся снаружи». Пес снова залаял. не успокойся». Тот обиженно посмотрел на хозяйку и недовольно фыркнул. «Хорошо», — бросил Пит и спустился с крыльца. Робин вышла, притворив дверь. «И что ты так разозлился?» — спокойно спросила она. Говорить старалась тем тоном, который обычно приберегала для испуганных или агрессивных детей. Негромко, но твердо. Голосом человека, контролирующего ситуацию, привыкшего распоряжаться и одновременно гарантирующего безопасность подопечных. — Еще бы мне не злиться! — зарычал Пит. — Вы продолжаете чертовы сеансы за моей спиной! — Я понятия не имел, что вы решили прекратить занятия. Робин удивленно заморгала. Теперь понятно, почему Клэр дважды отменяла родительские встречи. Я ей говорил, настаивал, чтобы ты сотрудничала с полицией, позволила им задать Кэти свои вопросы и получить информацию, которая позволит добраться до ублюдка. Для дочери все на этом закончилось бы, ей никогда уже не пришлось бы думать о пережитых ужасах. Пит, расспросы копов во время сеансов нанесут Кэти непоправимый вред. — Довольно! — Он раздраженно поднял руки, дав понять, что подобные аргументы слышит не первый раз. «Клэр мне уже все уши по этому поводу прожужжала. Если Кэти нельзя допросить, какой смысл в ее воспоминаниях? Пусть живет как нормальный человек. А с тобой она лишь восстанавливает в уме страшные события непонятно зачем. Как же ей забыть о случившемся кошмаре?» «Я уже говорила вам...» На нашей общей встрече. Для того, чтобы поправиться, Кэти нужно примириться со своей памятью. Я не заставляю ее проживать все заново, напротив. Да, сейчас, вспоминая, она и в самом деле будто оказывается в прошлом. Нужно время, требуется упорная работа. Зачем ей вообще об этом вспоминать? В голосе Пита звучала боль. «Если нам с Клэр удастся вновь воссоздать для нее привычную жизнь, она все забудет». — Я понимаю, что ты имеешь в виду, однако... Помочь полиции схватить похитителя — вот единственная причина, оправдывающая оживление прошлого. Если Кэти не способна дать копам зацепку, ни к чему вообще толкать ее в этот омут. — Пойми, травматические воспоминания в ней вызывают обычные повседневные события. Ты ведь видел? У меня они тоже есть! — повысил голос Пит. — Бьюсь об заклад, и ты не исключение. И что теперь? Мы разве на них зацикливаемся? А ты принуждаешь Кэти вспоминать. — Я ее ни к чему не принуждаю, — мягко сказал Робин. Воспоминания Кэти — не просто плохие впечатления. Это травмирующий опыт. Мозг твоей дочери замкнулся и воспроизводит его всякий раз, когда сталкивается с провоцирующим воздействием. Я пытаюсь изменить эту модель. По твоей милости мы застряли в прошлом. Моей дочери следует посещать школу, встречаться с подружками. Кэти должна прекратить рисовать жуткие картинки и разыгрывать убийство с помощью кукол. Из груди у Пита вырвалось рыдание. И тогда она вновь заговорит. Такая была веселая девочка. Если ты перестанешь вмешиваться, Кэти опять станет счастлива, как прежде. Разница в подходах Стоунов предстала во всей своей очевидности. Вот почему Пит был против психотерапевтических сеансов. «Пит, ты не можешь дважды войти в одну и ту же реку. Все, что случилось с Кэти, с ней и останется. Ты совершенно прав. Она может быть счастлива, пойдет дальше и проживет хорошую жизнь, но не за счет вычеркивания каких-то ее эпизодов, а путем излечения и преодоления негативных эффектов. Ты ошибаешься!» Пит скрипнул зубами. «Сеансы мятные не покончено!» Он протиснулся мимо Робин, и вошел в дом, не обращая внимания на Менни, следующего за ним по пятам с яростным лаем. Открыв дверь игровой комнаты, скомандовал. — Кэти, пойдем! Нам нужно домой! Робин бессильно наблюдала, как они, держась за руки, спустились на подъездную дорожку. Девочка тревожно оглядывалась. — Пока Кэти! — заставив себя улыбнуться, вздохнула Робин и помахала на прощание. Кэти нерешительно махнула в ответ. Ступив в дом, Робин захлопнула дверь и побрела в игровую комнату. Обувная коробка осталась на столике. «Надо позвонить, Клар, пусть заберет». Контейнер из-под склизкой субстанции валялся на полу. И Робин, подняв его, подошла к кукольному домику. Оставалось надеяться, что ей удастся все вычистить. Встав перед домиком, она замерла и ахнула. «В ванне...» Скрывшись с головой в оранжевой слизи, лежала чудо-женщина. Наружу торчали лишь ноги.